15. Гранит придворной науки. Когда я переоделась, Фин отвёл меня в гостиную на втором этаже, неподалёку от моей спальни. Фреска на сводчатом потолке изображала единорога в облаках. За исключением этого, комната была обставлена в современном стиле, никакого антиквариата, которым были забиты помещения в другом крыле дворца. Фин объяснил, что когда-то это была детская риза. Когда он вырос, здесь устроили маленькую гостиную, но Рис редко заглядывает сюда. Устроившись на диване, я рассматривала роспись на потолке. Фин сел в кресло напротив. Рядом с креслом громоздилась стопка огромных фолиантов. Фин поднял один, положил себе на колени и открыл. Так для меня начался краткий курс истории трилли. К сожалению, если не считать того факта, что мы являемся некими мифическими созданиями, история трилли была немногим интереснее истории человечества. В сон клонило не хуже, чем на уроках мистера Мида. Какова роль маркиза, спросил Фин. Никакой у них роли, без запинки ответила я. "Но, Энди, тебе нужно это знать", вздохнул Фин. "На балу тебе придётся общаться с маркизами. Ты должна произвести на них впечатление образованной барышни. Отмолчаться не получится. Я принцесса, могу делать что хочу". "Так какова роль маркизов?" повторил Фин. Я монотонно загубнила, копируя зубодробительный стиль школьного учебника. "В провинциях, где не проживают король с королевой, правят маркизы. Они своего рода губернаторы. Если монарх не в силах выполнять свои обязанности, его место может занять маркиз или маркиза. В таких общинах, как в Йорининг, титул лишь подчёркивает, что они занимают положение выше прочих, но реальной власти не даёт. Всё верно. Однако о последней части при маркизах, особенно женского пола, лучше не вспоминать, предупредил Фин. Теперь расскажи о канцлере. Канцлер, чиновник, избираемый народом, как премьер-министр в Англии. Последнее слово всегда остаётся за монархом, которому принадлежит основная власть. Но канцлер выполняет роль советника и представляет народ в трилле при принятии решений государственной важности. Только вот ты мне объясни, мы же в Америке. Фиорининг вовсе не отдельная страна. Разве мы не обязаны подчиняться законам США? Теоретически, да, и по большей части законы Трилли не так уж отличаются от американских. Только от монархических традиций никто не спешит отказываться. Тем не менее, мы живём независимо от других государств, и в этом плане мы вполне суверенная держава. С помощью наших особых талантов и денег мы заставляем американских чиновников смотреть на это сквозь пальцы, и всю свою деятельность мы ведём тайно. Я задумчиво теребила прядь волос. А ты всё знаешь о жизни Трилля. Когда ты разговаривал с Гаротом и Элорой о политике, мне показалось, что ты разбираешься абсолютно во всём. Уверена, он легко завоевал бы симпатию кронеров, если бы только захотел. Мне до него далеко. Спокоен, собран, умён, обаятелен и красив. Из него монарх получился бы гораздо более толковый, чем из меня. Глупец считает, что знает всё. Мудрец понимает, что не знает ничего, рассеянно ответил Фин, не отрывая взгляда от книги. Прямо как поговорка из китайского печенья, рассмеялась я, и он ухмыльнулся. "Серьёзно, Фин, чепуха получается. Это ты должен быть наследником престола, а не я. Я ничего не знаю, а ты уже готовый правитель". Фин покачал головой. Я не принц, и ты прекрасно подходишь на роль наследницы. Просто тебе не достаёт моей подготовки. Глупая система, выбирать должны по способностям, а не по родословной. Так и выбирают по способностям. Просто они прилагаются к родословной. Как это? Он наконец закрыл книгу. А твоём даре убеждения он достался тебе от матери. Маркизы тоже добились титулов благодаря своим способностям, которые передаются их детям. У простых триллий есть способности, но со временем они становятся слабее. Твоя мать одна из самых могущественных королев за очень долгое время, и все надеются, что ты усилиш это могущество. Но я ничего не умею и ничего не знаю. А ты говорил, что на тебе мой дар убеждения не сработает. Сейчас нет, но когда-нибудь ты подчинишь и меня. Когда начнётся твоё обучение, ты всё поймёшь. Обучение? Какое ещё обучение? В субботу, как ты уже знаешь, состоится бал, а потом начнётся работа над твоими способностями. Будешь обучаться управлять своими пока ещё неведомыми тебе силами. Но сейчас у нас главная задача подготовить тебя к балу. Так что? Он снова раскрыл книгу. Но у тебя же есть способности, перебила я. И Эйлора тебе симпатизирует больше, чем мне. Наверняка ей было бы приятнее, если бы принцем был ты. И я вдруг с горечью поняла, что так оно и есть. Ты заблуждаешься. Ничего подобного. Я же вижу, что у вас особые отношения. Ты ей нравишься, и она тебе явно доверяет. Илора никому по-настоящему не доверяет. Фин помолчал, а потом со вздохом сказал: "Если я объясню, обещаешь сосредоточиться на занятии?" "Да", я выжидающе посмотрела на него. "Но то, что я тебе расскажу, должно остаться между нами, понятно?" серьёзно спросил Фин, и я кивнула. Отношения Илоры и, и Фина с самого начала не давали мне покоя. Она властная красавица, а он молодой и привлекательный подданный. Было бы неудивительно, если бы она положила на него глаз. Около 12 лет назад, после смерти твоего отца, мой отец поступил на службу к твоей матери. К тому моменту искателем он уже не был, но Элора поручила ему охранять её. Илора была влюблена в моего отца. Его взгляд затуманился, и он плотно сжал губы. У меня бешено заколотилось сердце. Об этом никто не знал, кроме моей матери. В конце концов она убедила отца бросить работу. Однако Элора продолжала любить его, а потом её симпатия распространилась и на меня. Он вздохнул. А ещё через несколько лет она пригласила меня на службу. Платит она неплохо, и я согласился. Я смотрела на него во все глаза. Раз у его отца была связь с моей матерью после моего рождения, мы точно с ним не родственники. Что ж, уже неплохо. Но от всего остального мне было сильно не по себе. Интересно, Фин меня ненавидит? Наверняка он тихо ненавидит Элору. Здесь он лишь потому, что она хорошо ему платит. А может, он просто мальчик по вызову для дам из высшего общества? Я с ней не сплю, если ты об этом. И она никогда не делала мне подобных предложений. Фин спокойно глядел на меня. Она добра ко мне из-за любви к моему отцу. Я не виню её за то, что было между ними. Это давняя история. Виноват скорее он, чем она. Она была свободна, а у него семья. У меня что, все мысли на лбу написаны? Да уж, со мной быть телепатом ни к чему. Позорящая не принцесса с особыми способностями, я хмыкнула и уставилась в потолок. "Я тебя расстроил, прости. Поэтому я и не хотел тебе ничего рассказывать". "Нет-нет, всё в порядке. Ладно, давай заниматься". С полминуты Финн наблюдал за мной, затем принялся читать вслух, а я постаралась сосредоточиться, пока мозг занят разбором и заучиванием обязанностей королевы, Ему не до размышлений о романе моей матери и отца Фина, а также о том, почему она всё-таки держит его при себе. Модный портной Фридрих фон Эльсин прибыл на следующий день. Это оказался чрезвычайно колоритный персонаж, и я даже не поняла, трилли он, человек или ещё кто-то. Пристрастие трилли к зелёным и коричневым тонам Его никоим образом не коснулось. Костюм Фредрика буквально бил в глаза всеми цветами радуги, причём ярчайших оттенков. Наверное, модельер, он Ива Фёриннинге, модельер. Я стояла в одной комбинации, пока он снимал мерки и как сумасшедший что-то строчил в блокноте. Через какое-то время Фредриг восхищённо объявил, что замыслил невероятное платье. И Опрометью выскочила из комнаты. Весь день кто-то приходил, кто-то уходил. В основном это была всевозможная обслуга: поставщики продуктов, распорядители праздника, цветочники, а потому большинству из них, к счастью, не было до меня никакого дела. Весь этот люд хвостом таскался за Элорой, а она без устали раздавала распоряжения и повеления. Я же воспользовалась ситуацией и разгуливала в джинсах, которые нашла в гардеробе. И каждый раз, когда попадалась Лори на глаза, та неодобрительно меня осматривала и явно намеревалась отчитать, но её тут же отвлекали. Чего я только не услышала, пока бродила по дому. Изучало всё просто пугающее, отбивая и без того не особо горячее желание дебютировать в местном высшем свете. А подслушав не нароком, что в большой зале нужно расставить 500 стульев и кресел, я и вовсе впришла в полнейший ужас. Неужели в доме соберутся 500 гостей, и все пребудут поглазеть на меня? Да это же целый стадион. Но помимо возможности разгуливать в джинсах, было и другое светлое пятно, ведь я провела этот день с Фином. Правда, удовольствие оказалось слегка подпорчено тем, что Фин отказывался обсуждать какие-либо темы, напрямую не касающиеся моего поведения на празднике. Битых 2 часа я заучивала имена и старалась запомнить лица самых важных гостей. Страницу за страницей я рассматривала тяжеленный альбом. Перед глазами мелькали лица, а голос Фин сопровождал каждое детали биографии. Я чувствовала себя шпионкой, которую скоро забросят на вражескую территорию. Следующие полтора часа мы провели за обеденным столом. Выяснилось, что я не умею нормально есть. Существуют определённые правила, как держать вилку, наклонять тарелку, поднимать бокал и даже складывать салфетку. До этого момента я и понятия не имела, что этикет штука посложнее, чем алгебра. И судя по тоскливому взгляду Фина, не особо продвинулась в постижении этой премудрости. Не выдержав, я сдалась и со стуком уронила голову на стол. Господи, он тебя доконал. Я подняла голову. Вилла подбоченись стояла перед нами и весело улыбалась. Её затейливые подвески и браслеты легонько позвякивали. Я ещё в прошлый раз отметила её пристрастие к украшениям. А теперь знала, что оно вообще свойственно тролям. Питают они слабость к блескучим безделушкам. Я, впрочем, свободна от этой зависимости, если, конечно, не считать моей одержимости любимым кольцом, которое я ношу на большом пальце. Меня он тоже в своё время чуть до смерти не замучил. Ещё немного избежала бы обратно. Я ужасно обрадовалась Вилле. Анатуш, -то точно не станет заставлять меня перечислять имена 300 монархов или складывать до бесконечности салфетку. Выглядишь вполне живой, сухо сказал Фин, откидываясь на спинку стула. Похоже, я плохо усердствовал. Что, руки чешутся, Айст, уморить меня? Вилла растянула губы в подобии коварной улыбки, которая не очень-то у неё получилась. Нет, но если что-то чешется у тебя, Обратись к своим бывшим, ухмыльнулся Фин. Я так и разинула рот, ничего себе. Всегда невозмутимый и вечно благовоспитанный Фин выдал пошлость. Ни разу не слышала, чтобы он так с кем-то разговаривал. Ха-ха-ха. Обхахочешься. Вила, как мне показалось, попыталась скрыть улыбку. В общем, я пришла спасать принцессу. Правда? слишком уж радостно воскликнула я. Ты заберёшь меня у этого мастера пыток? Ага. Тебе понравится. Я выжидающе глянула на Фина. "Иди уж", вздохнул он. "Перерыв тебе не помешает". Вот уж не думала, что когда-нибудь так обрадуюсь расставанию с Фином. Но в этот раз я буквально вприпрыжку побежала за Вилой. Подручку точно лучшие подружки, мы отправились ко мне в комнату. Мне тут же стало стыдно, что я бросила Фина, но ещё одной нуднейшей лекции по столовым приборам я бы не вынесла. Всю дорогу до комнаты Вилла сыпала бесконечными жалобами, насколько ужасны первые недели жизни здесь. Она уверяла, что поначалу была уверена, что Фин за ужином вот-вот пырнёт её вилкой, или она его. Просто кошмар, резюмировала она. Вся эта муштра перед балом, с ума можно сойти. Ага, согласилась я. Но если уж я пережила, ты и подавно справишься. Оказавшись в комнате, она сразу направилась в ванную, в дверях обернулась: "Ты идёшь с тобой в ванную?" "Ну да, причёски". Она изумлённо приподняла брови, и я неохотя поплелась за ней. Так вот, зачем она меня похитила? Какие ещё причёски? Для бала, конечно. Вилла легонько подтолкнула меня к табурету у туалетного столика, а сама принялась перебирать пузырьки и баночки. Наконец выбрала что-то и посмотрела в зеркало на меня. Или тебе мать собирается помочь с причёской? Мать? Вряд ли. Она не из тех, кто любит заплетать дочки косички. Вилла понимающе кивнула, взяла щётку, какой-то флакон. Волосы соберём или распустим? Не знаю. Я вспомнила, как Фин попросил распустить волосы, и добавила: "Давай распустим". Отлично. Вилла улыбнулась и высвободила мои волосы изтянутые в хвост. Фридрих был Угу, промычала я, поскольку Вилла протиралась щёткой сквозь заросли на моей голове. Чудно, когда платье будет готово, обязательно фотку пришли. Не терпится на него посмотреть. Ладно. Я знаю, что первое время ничего невозможно понять, продолжал щебетать Вилла, расчёсывая мне волосы. Но Фин, ходячая энциклопедия, на любые вопросы ответит. Правда, временами он бывает бревно-бревном, но Королева, думаю, не сильно от него в этом отличается. Это правда признала я. Однако лично я бы не сказала, что Фин такой уж бревно. Ну да, он очень сдержан, но порой у него такой взгляд, Вилена секунду оставила мои волосы в покое и снова посмотрела на меня в зеркало. Я тебе тоже помогу, не потому, что меня попросил отец, хотя он и просил, да, и не как Фин, потому что это его обязанность. Я просто знаю, каково тебе сейчас, и если я чем-то могу помочь, то с радостью. Её искренность меня удивила. За маской легкомысленной и капризной особы, оказывается, прячется добрая и отзывчивая душа. Такого я здесь ещё не встречала. А Вилла уже болтала о платьях. Она могла в деталях описать все платья, которые видела с тех пор, как 3 года назад прибыла в Афёрининг, и понравились всего лишь парочка. Я слушала и помалкивала. Тема платьев была намного увлекательнее темы столовых приборов. Потом Вилла принялась пересказывать местные сплетни, но поскольку я никого не знала, то и тут оказалась неблагодарной слушательницей. Затем Вилла переключилась на собственную персону. На данный момент у неё никого нет, пожаловалась она, полное безобразие. Пора бы отцу уже озаботиться её судьбой. Она даже намекала ему на парней, которые ей приглянулись. Да вот хотя бы Тувик Кронер Правда, тут же заметила Вилла: "Мамаша, у него истинное чудовище". Так заболтавнёй и прошло почти 2 часа. Вилла соорудила мне весьма необычную и эффектную причёску и даже накрасила, изобретая специальный макияж для бала. А я узнала тьму подробностей о высшем свете трилли, и у меня сложилось впечатление, что он мало чем отличается от школьной тусовки. И всё бы ничего, только вот в школьной тусовке Я ни разу не приуспела